Глава 6. Византия. Трагедия империи. В 323 году Константин победил Лициния, властелителя восточных провинций, и единолично воцарился в Римской империи. Однако его амбиции этим не ограничивались. Он желал повелевать, как некогда Кир, всем цивилизованным миром от Средиземноморья до Иранского нагорья. В качестве первого шага он перенёс столицу из Рима в Византии на берегах пролива Босфор. где сходятся Европа и Азия, и назвал этот город Константинополем. Здесь его приветствовал Евсевий, епископ кесарийский. Да будет провозглашён у нас один Василевс, друг всецаря Бога. Он отпечатлён по первоначальной идее великого царя и в своём уме, как в зеркале, отражает истекающие из неё лучи добродетелей. Ими усовершенствованный, он воздержан, добр, справедлив, мужесвинен. Благочестив, боголюбив. Пропасть отделяет эти слова от обличения Иисуса в адрес мирских властей. Но в античности риторика царства сливалась с богословской риторикой. Евсевий считал монархию, единовластие естественным следствием монотеизма. Есть один Бог, одна империя и один император. Своими военными победами Константин установил царство Иисуса, которое скоро распространится на весь мир. Евсевий отлично понимал иранские амбиции Константина и доказывал, что императору подобает властвовать не только над римскими, но и над персидскими христианами. Создавая и формулируя имперское христианство, воцерковляя римский разбой, латрациниум, жестокость и грабеж, Евсевий исказил первоначальную весть Иисуса. Обращение Константина само по себе было переворотом. Христианство ещё не стало официальной религией Римской империи, но уже обрело легальный статус. Отныне церковь могла владеть собственностью, строить базилики и храмы, вносить вклад в общественную жизнь. Однако те христиане, которые с воодушевлением приняли имперское покровительство, упустили из виду, что концы с концами не сходятся. Иисус заповедовал делиться последним, а христианский император жил в неописуемой роскоши. В царстве Божьем богачи и бедняки должны сидеть за одним столом, а Константин жил на совершенно особом положении. Стало быть, связывая себя с угнетательским аппаратом аграрного государства, христианство компрометировало свою весть. Евсевий полагал, что завоевание Константина кульминация священной истории. Великую власть Иисуса Христа христианский император сделал политической реальностью. Евсевий закрыл глаза на то, что достигнутое это было с помощью римских легионов, в которых Иисус усматривал действие демонического начала. Тесный союз церкви и империи, который начал складываться с 312 года, означал, что война неизбежно обрела сакральный характер. Пусть даже в Византии никогда не называли её священной. Ни Иисус, ни первые христиане не додумались бы до такого парадокса, как христианский император И в ночь мы видим, традиция, которая противостояла государственной агрессии, не сохранила эту мощную этику, связав себя в итоге с владычеством аристократов. Христианская империя не могла не запачкать себя грабежом и насилием, которые, согласно Лаканцу, типичны для любого империализма. Как и в имперском зороастризме Дария, эсхатологическую мечту спроецировали на далеко не идеальную политическую систему. У Ефесия получалось, что царство, которое Христос должен установить при своём втором пришествии, по сути уже установлено Константином. Ефесвей учил византийских христиан, что христианские идеалы преобразят безжалостный милитаризм и системное насилие Римской империи. Однако Константин был солдатом и в своей новой вере толком не разбирался. Поэтому скорее уж христианство должно было обратиться к имперскому насилию. Похоже, что Константин осознавал двусмысленность своего положения. Не случайно он ведь откладывал крещение до смертного одра. Последний год жизни он планировал поход против Персии, но заболел. И тогда, пишет Евсевий, Константин подумал, что пора уже очиститься ему от прежних прегрешений, ибо веровал, что всё, в чём он согрешил, как смертный, будет снято с души его силой мистических молитв и спасительным словом крещения. Император сказал епископам: "Подценю себя правилам жизни, сообразным с волей Божьей", то есть признал, что в предыдущие 25 лет не имел такой возможности. Император обнаружил эти противоречия ещё до своего прибытия на Восток, когда разбирался с христианской ересью в Северной Африке. Константин считал себя вправе вмешиваться в эти дела, ибо, как он сам однажды сказал: "Меня можно назвать поставленным от Бога епископом дел внешних". Ересь была не только догматическим, но и политическим вопросом. Ведь в Риме религия и власть тесно переплетались, а значит, отсутствие консенсуса в церкви угрожало Pax Romana. В государственных вопросах ни один римский император не позволил бы поданым делать что вздумается. А когда Константин стал единоличным правителем западных провинций, его взялись донимать просьбами донатистские сепаратисты. и он забеспокоился, что такие споры и настроения возбудят высшее божество не только против человечества, но и против него самого, а ведь ему верено управление всеми делами земными. Многие североафриканские христиане не признали Цицелиана, нового епископа Карфагенского, и организовали собственную церковь, где епископствовал донат. Поскольку указы Цицелиана признавались законными всеми другими африканскими церквями, Донатисты разрушали церковное согласие, и Константин счел за лучшее вмешаться. Император есть император. Первым его побуждением было покончить с диссидентством военными методами. Однако Константин велел лишь конфисковать собственность донатистов. К несчастью, когда императорский отряд вошел в донатистскую базилику, чтобы выполнить указ, безоружная конгрегация оказала сопротивление, повлекшее за собой расправу. После данного инцидента донатисты стали громко сетовать, что христианский император гонит собратьев в по вере, и что несмотря на обращение Константина, ничего не изменилось с дней Диоклетиана. В итоге Константин отозвал edict, оставил донатистов в покое, а ортодоксальным епископам посоветовал подставить другую щёку. Между тем, у него возникло неприятное ощущение, что донатистам всё сошло с рук. И с тех пор он и его преемники будут остерегаться богословских и церковных дискурсов, угрожающих пакс крестьяна. Ведь они считали, что от пакс крестьяна зависит теперь благополучие империи. Константин боялся пережимать с христианством на западе, где христиан было мало, но на востоке он вёл себя энергичнее. Правда, вопрос о том, чтобы сделать христианство официальной религией, пока не стоял. и язычники все еще оставались на государственных должностях. Однако Константин закрыл некоторые языческие храмы и выразил неудовольствие принесением жертв. Казалось, что христианский универсализм идеально подходит для мечты Константина о всемирном владычестве, и Константин полагал, что такой этос миры и примирения отлично согласуется с Пакс Романа. Однако к ужасу императора, Восточные церкви не только не объединились в братской любви, но и ожесточённо враждовали из-за очень запутанного для Константина непостижимого богословского вопроса. В 318 году Александрийский пресвитер Арий выдвинул идею, что Иисус, Слово Божье, не был божественным по своей природе. Ссылаясь на многочисленные библейские тексты, он доказывал, что Бог лишь наделил божественностью человека Иисуса, в награду за совершенное послушание и смирение. В ту пору ортодоксальная позиция по вопросу о природе Христа еще не была разработана, и многие епископы соглашались с Арием. Подобно своим языческим соседям, они не воспринимали божественное как трансцендентную реальность. В греко-римском мире считалось очевидным, что люди могут становиться богами. Евсевий, ведущий христианский интеллектуал своей охи, учил, что Бог и раньше открывал себя в образе человека. Сначала Аврааму, который привечал трёх странников в Мамре и обнаружил, что в разговоре участвует Яхве. Впоследствии Моисей и Иисус Навин пережили сходные теофании. С точки зрения Евсевия, слово Божье, божественный элемент в человеке, просто снова вернулось на землю, на сей раз в личности Иисуса из Назарета. Однако Арий встретил ожесточённое сопротивление со стороны Афанасия, молодого и решительного помощника епископа. Афанасий доказывал, что явление Христа было не повторением прежних богоявлений, а уникальным и беспрецедентным актом любви. Это учение нашло резонанс в кругах, где происходил сдвиг в восприятии божественного. Многие христиане уже не ощущали, что способны взойти к Богу своими собственными усилиями. как по мысли Ария сделал Иисус. Им казалось, что неодолимая пропасть пролегает между Богом, который есть сама жизнь, и материальным миром, бренным и смертным. Каждым дыханием своим человек обязан Богу и спасти себя не может. Однако парадоксальным образом христиане, обращаясь к Иисусу, все еще видели новый божественный потенциал в человечестве. И это позволило им иначе взглянуть на себя и своих ближних. иначе стали смотреть и на человеческое тело. Ранее на христианскую духовность сильно влиял платонизм, стремившийся освободить душу от тела. Однако в некоторых кругах начала IV века стали надеяться, что их тела, доселе презираемые, способны привести к божественному, или как минимум, что духовная и физическая сферы не полностью разделены, вопреки мнению платоников. Учение Афанасия о боговоплощении непосредственно проистекало из этих новых настроений. Афанасий полагал, что в Иисусе Бог преодолел пропасть между Богом и человеком. Чудесным актом кенозиса, опустошения, воспринял смертную плоть, разделил с нами нашу немощь и полностью преобразил бренную человеческую природу. По словам Афанасия, Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились. Оно явило себя телесно, чтобы мы приобрели себе понятие о невидимом Отце. Это было явление новой жизни. Человеческая природа во всей полноте раскрылась именно благодаря обожению. Никого не заставляли верить этому учению. Люди принимали его, поскольку оно отражало их личный опыт. Учение Афанасия об обожении Теозисе было очень близко тем христианам, которые полагали, что таинственным образом уже преображены и стали в своей человеческой природе сопричастны божественному. Людям же, у которых такого опыта не было, само понятие теозиса казалось чепухой. Таким образом, в ответ на перемены в интеллектуальной среде в христианстве возникли два течения. Оба апеллировали к писанию и преданию. В спокойной обстановке полемику легко можно было бы урегулировать мирным путём. Однако вмешалась имперская политика, Константин ничего не смыслил в теологии, но церковное разномыслие ему не нравилось. В мае 325 года он созвал епископов на собор в Никее, чтобы раз и навсегда решить вопрос. На соборе Афанасию удалось убедить императора и протолкнуть свою позицию. Большинство епископов, боясь монаршего гнева, подписали акты собора, но многие затем продолжили учить в прежнем духе. Никейский собор ничего не решил, и арианский спор длился еще лет шестьдесят. Константин, не способный разбираться в богословских тонкостях, тоже склонился к иной позиции и принял точку зрения Ария, которую отстаивали более образованные и аристократические епископы. Афанасия отнюдь не аристократа, враги клеймили как выскочку из низов, который разбирается в теологии не лучше ремесленника. Однако, проповедуя кенозис и смирение, Афанасий никогда не терял ни воли, ни убеждённости, а чаще вдохновляемый новым монашеским движением, которое возникло в пустыне неподалёку от Александрии. В 270 году, год рождения Константина, восемнадцатилетний египтянин по имени Антоний вошёл в храм. Нелёгкие мысли одолевали его. Он унаследовал от родителей крупный участок земли, Но ощущал богатство как бремя. Надо было заботиться о сестре, жениться, завести детей и трудиться остаток жизни, чтобы содержать семью. Над Египтом всегда нависала угроза голода, ведь бывало, что Нил не разливался, и большинство людей считали неустанную борьбу за жизнь неизбежной. Но ведь Иисус заповедал: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться". Антоний также помнил, что первые христиане продавали имущество и отдавали вырученные деньги бедным. Так размышляя, он вошёл в храм и услышал, как священник читает слова, сказанные Иисусом богатому юноше: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах". Антоний немедленно продал имущество и устремился к свободе и святости. которая станет контркультурным вызовом и христианизированному римскому государству и обмирщённому имперскому христианству. Подобно другим монашеским общинам, о которых мы говорили, ученики Антония попытаются создать образец аскетарного и сострадательного общества. Первые 15 лет Антоний, как и другие аскеты, жил на краю деревни. Затем он ушёл к гробницам на краю пустыни А в конце концов углубился в пустыню дальше других монахов и годами жил в заброшенной крепости неподалёку от Красного моря. Пока с 301 года у него не стали появляться ученики. На просторах пустыни Антоний обрёл спокойствие и понимание чти земных забот. Когда-то апостол Павел говорил, что христиане не должны жить за чужой счёт, и египетские монахи либо трудились подёнщиками, либо продавали продукцию на рынке. А ещё у Антония был огородик, позволявший угощать гостей. Какой же монах без благожелательности и готовности делиться. Для египетских крестьян такой уход от мира, анах аретство, означало освобождение от социально-экономических трений. III век ознаменовался кризисом в отношениях между сельчанами. Среди крестьян были и зажиточные люди, однако злобные и скорые на расправу. Лишь налоговое бремя, распределяемое на всю деревню, и необходимость сотрудничать в пору половодья Нила вынуждали их к нежелательной близости с соседями. Любой успех порождал зависть. Один крестьянин объяснял: "Хотя у меня много земли, и я занимаюсь её обработкой, я не связываюсь ни с кем в селе сверх того, что нужно для жизни". Когда соседские отношения становились невыносимыми, люди иногда перебирались на край деревни. Однако, когда христианство появилось в египетских сёлах конец III века, уход от мира стал не выражением обиды на соседей, а позитивным выбором жить по Евангелию. Такой образ жизни стал желанной и важной альтернативой оседлой жизни с её ссорами и скукой. Монах жил один, взыскуя свободу от забот, заповеданную Иисусом. Подобно отшельникам был их времён Монахи развивали контркультуру, отказавшись участвовать в аграрной экономике и обличая её насилие. Конечно, с подвижничеством сразу начинались и тяготы. Поначалу, объяснял величайший из отшельников, его пугала мысль о долгой старости, немощи рук, неспособных уже трудиться, будущем голоде и болезнях, скорбных тяготах бедности и о том, сколь постыдно принимать от других всё необходимое. Однако величайшей задачей было избавление от жестоких импульсов, таящихся в глубинах человеческой души. Эти усилия монахи называли борьбой с бесами. Мы обычно думаем, что это были сексуальные искушения. Однако тема секса интересовала их меньше, чем нас. Скажем, женщин египетские монахи часто избегали, поскольку те ассоциировались с неприятным экономическим бременем. Значительно опаснее, чем секс, Для этих египетских крестьян, кстати, весьма извительных, был без гнева. Монах не должен поддаваться провокации и вести себя агрессивно. Один отшельник говорил, что грубая речь неизвинительна, даже если твой брат вырывает твой правый глаз и отсекает твою правую руку. Лицо не должно быть сердитым, и недопустимы нетерпеливые жесты. Монахи непрестанно размышляли о евангельской заповеди возлюбить врагов, Тем более актуальный, что у большинства были недображелатели в общине. Евагрий Пантийский, один из самых авторитетных монашеских учителей, используя павлово учение о кеносисе, наставлял монахов избавить сознание от гнева, алчности, гордыни и тщеславия, разрывающих душу на части, и открыть сердце людям. Следуя этим заповедям, многие монахи сумели преодолеть агрессивность и достичь внутреннего мира. что они воспринимали как возвращение в едемский сад, где люди жили в гармонии друг с другом и с Богом. Монашеское движение быстро разрасталось. Видно, многих тяготила крепнущая связь христианства с империей. К концу V века уже десятки тысяч монахов обитали возле Нила, в пустынях Сирии и Египта, Месопотамии и Армении. По словам Афанасия, они создали духовный град в пустыне альтернативу мирскому граду с его налогами, эксплуатацией и военной агрессией. В отличие от аристократов, живших за счет других людей, монахи обеспечивали себя сами, довольствуясь малым, а любые излишки отдавая нищим. Вместо Пакс Романа, который держался на военном насилии, они культивировали тишину и избавляли сознание от гнева, насилия и ненависти. Об Антонии, как и об императоре Константине, говорили, что он был словно бог земной. Однако он правил добротой, а не принуждением. Вообще монахи мыслились как новые друзья Божии, которые достигли величия смирением и отказом от мирских благ. После Никейского собора некоторые христиане разочаровались в императорах. Они-то надеялись, что христианский Рим станет утопией, которая покончит с жестокостью и насилием имперского государства. А вместо этого римская воинственность проникла в церковь. Константин, его сын Константин II, а также их преемники продолжали добиваться единомыслия при необходимости, используя насилие. Жертвы называли их гонителями. Поначалу доставалось сторонникам Афанасия, но Константинопольский собор 381 года сделал никейское понимание христианства официальной религией империи, и пострадали уже ариане. Официальных казней не было, но до убийств дело доходило, когда солдаты врывались в храмы, чтобы прекратить еретическое собрание. Все чаще обе стороны жаловались не столько на богословские ошибки оппонентов, сколько на их жестокость. Поначалу, когда Афанасий был ещё в милости у императора, ариане сетовали на его жадность, агрессивность и непомерные амбиции, обвиняли в насилии, душегубстве и убийстве епископов. Со своей стороны, никейцы же выписали грохочущие оружие и сверкающие мечи имперских легионов, которые били их диаконов и топтали ногами молящихся. Обе стороны подробно описывали, как глумились солдаты над девами, а своих погибших собратьев считали мучениками. История мученичества стала ещё актуальнее в краткое, но драматичное правление императора Юлиана, прозванного отступником. Несмотря на христианское воспитание, Юлиан ненавидел новую веру и считал, что она погубит империю. И в своих воззрениях был далеко не одинок. Многие любители древних обрядов боялись, что нарушение Пагс-де-Орам приведет к политической катастрофе. Поэтому всюду Юлиан назначал языческих жрецов приносить жертвы единому Богу, почитавшемуся под разными именами – Зевс, Юпитер, Гелиас или, как в Ветхом Завете, Бог Всевышний. Он увольнял христиан с государственных должностей, предоставил особые привилегии городам, которые никогда не принимали христианство, и объявил, что восстановит иудейский храм в Иерусалиме. Откровенных гонений не было, но император поощрял языческие жертвы, ремонтировал языческие святилища и втихую давал добро на насилие против христиан. А надо сказать, за истекшие годы у многих людей накопилось недовольство церковью. И когда были опубликованы Эдикт и Юлиана, в некоторых городах христиане подверглись нападениям, внезапно обнаружив, насколько они уязвимы. Опять-таки некоторые христиане ответили государству, обратившемуся против них, вызывающей готовностью пойти на мученичество. Большинство мучеников, погибших в эти два года, были убиты языческими толпами или казнены местными чиновниками за нападки на языческую религию. Иудеи начали труды по восстановлению храма. Язычники радостно отстраивали святилища. Конфликт по всей империи сосредоточился на культовых зданиях. Ещё со времён Константина христиане привыкли считать упадок иудаизма важным свидетельством торжества церкви. Теперь, видя труды иудейских рабочих на месте храма в Иерусалиме, они ощущали, как почва уходит из-под ног. А в фригийском городе Мирия произошло ещё более зловещее событие. Когда власти стали ремонтировать местный языческий храм и обновлять статуи в нём, трое христиан по ревности к христианской вере не перенесли сей скорби. Воодушевляемые пламенной любовью к добродетели, они ночью пробрались в капище и сокрушили все статуи. Понятно, что ситуация могла показаться ему унизительной, но такой поступок был чистой воды самоубийством. Правитель потребовал извинений и покаяния, но они презрев угрозы, изъявили готовность претерпеть всё и решились лучше умереть, нежели осквернить себя принесением жертвы. Тогда их умертвили мученической казнью, положили на железные решётки, а под решётками развели огонь. Появилась новая волна сказаний о мучениках, ещё более сенсационных, чем первоначальные деяния мучеников. В такой агрессивной форме мученики выступали уже не столь невинными жертвами имперского насилия, пусть и символически, но они сами нападали на врагов веры. Подобно религиозным экстремистам наших дней, они не могли стерпеть утрату церковной власти и престижа и ощущали эту потерю тем более остро, что не изгладилась ещё память о днях, когда христиане были презренным меньшинством. Верующие провоцировали мученичество, сокрушая образы языческих богов, мешая языческим обрядам и разрушая храмы, а также громко восхваляя хулителей тирании Юлиана. Когда Юлиана убили в ходе военной экспедиции против Персии, и императором стал Эвиан, это показалось избавлением свыше. Однако правление Юлиана, столь жестоко поколебавшее новообретённое христианами ощущение безопасности и силы, усугубило религиозные противоречия. И как минимум среди низших классов разгорелась враждебность между христианами и язычниками. Христианским девизом стало больше никогда. И в последующие годы возобновились атаки на язычество. Государственные репрессии оставляют тяжёлые травмы, которые часто делают религиозные традиции радикальнее и могут превратить изначально миролюбивую концепцию в знамя насилия. Однако христианских и языческих аристократов все ещё объединяла культура, которая во многом смягчала агрессию высших слоёв общества. Во всей империи молодые аристократы и таланты более скромного происхождения получали воспитание, пайдея, система которого восходила к древности. Это была интеллектуально продуманная, но не сугубо академическая программа, по сути, инициация, которая формировала поведение и взгляды элиты. Какие бы места империи не попадали люди с таким воспитанием, всюду они обнаруживали представителей своего круга. По идее, была важным противовесом насилию позднеримского общества, где рабов то и дело забивали до смерти, бичевание низших по статусу людей считалось в порядке вещей, а чиновников могли публично побить за недоимки. Образованный римлянин был неизменно учтив и хорошо владел собой. Гнев, брань и агрессивные жесты считались неподобающими. Поведение должно быть благожелательным и сдержанным, спокойным и солидным. Благодаря Пайде старая религия оставалась важной частью позднеримской культуры, и ее это сповлиял на церковную жизнь. Пройдя крещальную купель, юноши в целом сохраняли эти взгляды, а некоторые даже считали Пайдею обязательным приготовлением к христианству. Каппадокийский епископ Григорий Назианзин говорил общине: "Через слово я обуздываю порывы гнева". Его друзья, Василий Кесарийский и Григорий Нисский, младший брат Василия, крестились лишь после завершения этой традиционной подготовки. Сдержанность по идее повлияла даже на учение о Троице, которое эти три мужа, часто называемые каппадокийскими отцами, разработали под конец арианского кризиса. Их настараживали подобные диспуты. уж слишком воинственны были обе стороны и слишком убеждены в своей способности знать непостижимое. Каппадокийцы практиковали тихую молитву, введённую Евагрием Пантийским, отчасти с тем, чтобы избавить ум от гнева и косности. Они понимали, что о Боге невозможно говорить так, как мы говорим о повседневных вещах. И само учение о Троице, как они его объясняли, показывало христианам Реальность, которую мы называем Богом, неизреченна и непостижима. И всё же копадокийцы призывали размышлять о Троице. Это размышление помогало верующим вырабатывать в себе самообуздание в противовес агрессивной и воинственной нетерпимости. Никейский символ веры озадачивал многих христиан. Если Бог един, как Иисус может быть Богом? Не означает ли это двоебожие? И что думать о Святом Духе? роль которого в символе Афанасия обозначена столь бегло. В Новом Завете это иудейское понятие подразумевало человеческое восприятие силы и присутствие Божие, а не божественную реальность как таковую. Учение о Троице стало попыткой выразить иудейскую концепцию в категориях эллинистической мысли. Согласно каппадокийцам, в Боге одна сущность – усия, но три ипостаси Отец – отец-источник бытия. Логос в человеке Иисусе и дух, с которым мы соприкасаемся в самих себе. Каждое из лиц на латыни persona маска Троицы, лишь частичный отблеск божественной усии, непостижимой человеческому уму. Каппадокийцы учили медитировать о Троице. Это напоминало, что божественное невозможно свести к догматической формуле. Погружаясь в созерцание, верующие постигали внутритроичный кенозис. Отец непрестанно умоляет себя, придавая всё логосу. После того, как слово изречено, отец уже не имеет я, но пребывает во веки молчащим и непознаваемым. Да и логос не имеет отдельного я. Он есть лишь тётца. А Дух Святой это мы отца и сына. Учение о Троице отражало такие ценности паидии, как сдержанность, уважительность и готовность к самоотдаче. которые образованные епископы противопоставляли новой христианской воинственности. А другие епископы увы были слишком склонны к ней. Константин дал епископам возможность использовать имперскую власть, и подчас христиане, особенно низatного рода, боролись за епископство так же активно, как сейчас политики борются за место в парламенте. Случались и перевороты, скажем, храм могли захватить ночью. и на время незаконного рукоположения забарикадировать двери. Историк Палладе сетовал: "Епископы нашего времени, епископы лишь по виду глининый род, устремились к богатству, должностям и почестям. Таких людей называли епископами теранами. В древней Греции словом тиран обозначали человека, который силой незаконно захватывал власть, а в позднеримской империи оно означало злоупотребление властью". жестокость и необузданный гнев. Когда Афанасий стал епископом, враги часто называли его тираном, мол, не столько ревнует о вере, сколько удовлетворяет личные амбиции. И уж сущим тираном он показал себя, приговаривая Ариан к тюрьмам, бичеваниям и пыткам. К тому же при нём состояли военные и государственные чиновники. Да, насадить в церкви имперские порядки легче, чем в империи христианские. В конце IV века беспорядки в городах стали обычным явлением. Варварские племена то и дело тревожили границы. В сёлах процветал разбой, и в города стекались беженцы. Перенаселение, болезни, безработица и повышенные налоги создавали напряжение, которое часто приводило к насилию. А поскольку армия требовалась для защиты границ, у наместников не было возможности жёстко подавить мятежи. и ответственность за контроль над толпой они возлагали на епископов. Патриарх Антиохийский писал своему коллеге: "Такие епископы, как ты, обязаны пресекать и обуздывать всякие нерегулируемые движения толпы". Епископы Сирии часто использовали местных монахов в качестве организаторов бесплатных столовых, носильщиков, санитаров и могильщиков. Этих монахов любил народ, особенно городская беднота, который нравилось, как монахи обличают богачей. Теперь монахи стали успокаивать беспорядки и по ходу дела обретали боевые навыки. В отличие от египетских монахов, сирийские монахи не слишком старались обуздать гневливость. Их называли пасущимися. Они не имели жилищ, а вольно бродили по горам, питаясь растениями. Одним из самых известных пасущихся был Александр Константинопольский, покинувши регулярную монашескую общину, ибо не одобрял владение собственностью. Ему были близки пастиулянские настроения, больше никогда. И после 7 лет одинокого пребывания в пустыне, он для начала спалил большой храм в языческом селе. По отношению к символам старой религии, которые оставались угрозой безопасности церкви, Александр придерживался максимально жёсткой линии. Однако мученического венца не стежал толпе, которая явилась его убить, он проповедовал столь красноречиво, что она моментально обратилась в христианство. Он основал орден акимитов, свободных от забот, в отличие от Антония, эти монахи не зарабатывали себе на жизнь и не занимались производительным трудом, а жили на подаянии. И гнев отнюдь не обуздывали. В 380-е годы 400 акимитов сформировали молитвенный отряд и И начали двадцатилетнее шествие вдоль персидской границы, круглосуточно воспевая хвалы в соответствии с Павловой заповедью непрестанно молиться. Несчастные жители селений по обе стороны границы были затюканы кровожадными облечениями идолопоклонства и изнемогали от настырных требований милостыни, ведь и сами-то еле могли прокормиться. Приходя в очередной город, акимиты садились на площади и собирали вокруг себя толпу бедноты, которая стекалась послушать суровое осуждение богачей. Однако те, кому монахи не досаждали, проникались уважением к столь бескомпромиссной проповеди христианских ценностей. Яростная нетерпимость Александра к язычеству доказывала его безусловную убеждённость: христианство единственная истинная религия. После Юлиана отступника христиане всё чаще изображали себя в виде гонимого сообщества. Они собирались у гробниц местных мучеников, жадно впитывали сказания об их страданиях и благочестиво хранили память об ужасах юлиановой поры, не давая стихнуть скорби и обиде. Учтивая терпимость образованных епископов многим была чужда. Языческие святилища, уцелевшие со времён краткого возрождения древней веры, воспринимались как постоянная угроза. Императоры же подливали масло в огонь, Пользуясь популярностью монахов, они натравливали их на последние оплоты язычества. Они насаждали pax christiana так же жёстко, как некогда pax romana. Феодосий I происходил из Испании и принял христианство не сразу. Талантливый военный, он усмирил дунайские земли и приехал в Константинополь в 380 год насаждать свою весьма агрессивную форму христианства. Именно он созвал Константинопольский собор, который сделал никейскую ортодоксию официальной религией империи в 381 год. Он покровительствовал римской аристократии, когда ему было удобно, но сочувствовал людям попроще и опору своей власти искал в рядовых горожанах через их любимых монахов. Разрушение языческих храмов казалось ему стоящим делом. Его жена Элия Флацилла уже отличилась в Риме. возглавив толпу знатных женщин, грамивших языческие святилища. В 388 году Феодосий дал монахам добро, и они обрушились на сельские храмы Сирии подобно чуме, а при попустительстве местного епископа сожгли и синагогу в Калинике на Евфрате. Языческий оратор Либаний просил императора наказать людей, что носят чёрные одежды, сущих разбойников, описывая ученённый имя в храмах разгром. Они нападали, вооружившись брёвнами, камнями, ломами. Иные, за неимением орудий, готовы действовать голыми руками и ногами. Языческим жрецам ничего не оставалось, как молчать или умирать. Монахи стали авангардом насильственной христианизации. Лишь заслышав издалека их пение, наместник Антиохии бросил свой двор и бежал. На Минорке посущихся не было. Но в 418 году главе тамошней еврейской общины приснилось, что его синагога лежит в развалинах, а место занято монахами, поющими псалмы. Несколькими неделями спустя синагогу и впрям разрушили. Правда, не монахи, а местные христианские фанатики. Некоторые епископы сопротивлялись вандализму, но непоследовательно. Поскольку римское право защищало иудейскую собственность, Феодосий велел епископу, поощрявшему сожжение синагоги в Калинике, заплатить за ремонт. Однако Амвросий Медианский убедил его отменить указ. Дескать, восстановление синагоги также оскорбительно для истинной веры, как и попытка Юлиана восстановить иудейский храм. Христианизация империи всё чаще означала разрушение культовых зданий других религий. В 391 году, когда Феодосий разрешил Феофилу, епископу Александрийскому, занять храм Диониса, епископ разграбил все храмы города и публично выставил награбленные трофеи. В ответ Александрийские язычники забаррикадировались в величественном храме Сераписа, захватив в заложники нескольких христиан, которым пришлось хлебнуть лиха, как во времена Диоклетиана. Язычники стали заставлять их приносить жертвы на алтаре. Тех, кто сопротивлялся, убивали с помощью невиданных и изощрённых пыток: одних прибивая к крестам, других, бросая с переломанными голенями в грот, который создала заботливая древность для кровавых жертвоприношений и прочих низостей, принятых в святилище. Заслышав пение монахов, языческий жрец понял, что конец неотвратим. На самом деле храм Сераписа был разрушен имперскими солдатами по приказу епископа, но символом христианского триумфа стали монахи, появившиеся позже с реликвиями Иоанна Крестителя и расположившиеся на руинах. Рассказывали, что многие язычники были столь потрясены этими событиями, что немедленно обратились. Успех этих нападений убедил Феодосия, что идеологического согласия проще всего достичь. запретив жертвоприношения и закрыв все старые святилища и храмы. Лаконично выразил этот подход его сын и преемник Аркадий. Когда храмы разрушаются и уничтожаются, исчезает и материальная основа для всякого суеверия. Он поощрял местных аристократов натравливать ревнителей на храмы в доказательство, что языческие боги не способны защитить даже собственные жилища. Один современный историк замечает: Когда людям затыкали рот, когда сжигали и разрушали здания, это было формой богословского убеждения. И когда урок был окончен, монахи и епископы, военачальники и императоры изгнали врага. А самым авторитетным человеком, который благословлял христианское государственное насилие, был Аврелий Августин, епископ гиппонский из Северной Африки. Он убедился, что воинственность приводит в церковь новых приверженцев. Через 25 лет после того, как западноримский император Гонорий велел разрушать карфагенские храмы и капища, Августин восклицал. Кто не видит, насколько с того времени и доселе, то есть почти в продолжение 30 лет, возросло почитание имени Христа. Когда донатистские монахи рыскали по африканским селам, уничтожая храмы и нападая на наделы знати, Августин поначалу запретил использовать против них силу, но потом заметил, что суровые имперские edikty испугали донатистов и возвратили многих в церковь. Неудивительно, что именно Августин впоследствии разработал концепцию справедливой войны, основу всех последующих христианских рассуждений на данную тему. А как же быть с евангельской заповедью подставить другую щёку? Августин полагал, что она не поощряет пассивность перед лицом нечестия. Насилие делает злом не акт убийства как таковой, а вызвавшие его страсти: алчность, ненависть, амбиции. Если насилие мотивировано милосердием, заботой о благе врага, оно законно, ведь колотит же учитель школьников для их вящей пользы. Однако насилие должно быть санкционировано должным авторитетом. Индивид, даже действуя из своей самозащиты, обязательно ощутит недолжное желание, лабиду, причинить нападающему боль. Профессиональный же солдат всего лишь исполняет приказы и может действовать бесстрастно. Таким безличностным подходом Августин дал государству почти безграничные полномочия. Августин умер во время осады Гиппона вандалами, 430-й год. Последние годы его жизни одна западная провинция за другой рушились под ударами варварских племен, которые установили свои царства в Германии и Галии. В 410 году Аларих с готскими всадниками разграбил Рим. В ответ Феодосий II выстроил вокруг Константинополя массивную оборонительную стену. Но византийцы уже давно смотрели на восток и мечтали о восстановлении империи Кира, поэтому пережили потерю старого Рима без лишних сетований. Однако в отсутствие имперского надзора западная Европа превратилась в захолустье и утратила достижения цивилизации. Некоторое время даже казалось, что христианство в ней не выживет. Но западные епископы стали преемниками римских чиновников, поддерживая подобие порядка в некоторых областях, а папа, епископа-примский, унаследовал имперский авторитет. Папы рассылали миссионеров в новые варварские царства. Эти миссионеры обратили англосаксов в Британии и франков в старой провинции Галлии. Последующие столетия византийцы будут глядеть все с большим пренебрежением на этих варварских христиан. И уж, конечно, не согласятся с тем, что именно папы, как приемники Святого Петра, суть подлинные вожди христианского мира. В Византии споры о природе Христа вспыхнули с новой силой. Может показаться, что этот конфликт, всегда довольно жестокий, был вызван единственно ревностью о правильной догме. Епископы всё ещё пытались раскрыть свою концепцию человечества: человек не только уязвим и смертен, но и причастен к святости и божественной жизни. Однако не меньше масла в огонь дебатов подливала внутренняя политика империи. Тон задавали епископотираны, люди с мерзкими амбициями и непомерным самолюбием, а императоры продолжали мутить воду. Феодосий II покровительствовал незаконным монахам ещё больше, чем его дед. Одним из его протеже был Несторий, патриарх Константинопольский, который признавал во Христе две природы: божественную и человеческую. Если Никейский собор говорил о полной совместимости человеческого и божественного начала, Несторий полагал, что эти начала не могут сосуществовать. Его доводы были глубокими и продуманными. Если бы дискуссия продолжилась в мирном и доброжелательном ключе, взаимопонимание удалось бы достичь. Однако Кирилл, патриарх Александрии, желал срочно принять меры против нового богословского светила и обвинил его в откровенной ереси, дескать, когда Бог решил спасти нас, он не остановился на полдороге, как получается у истории, а усвоил наше человечество во всей его физической полноте. На Эфесском соборе 431 год, который созвали для обсуждения данного вопроса, обе стороны обвиняли друг друга в тирании. Нисторий говорил, что Кирилл наслал на него целую орду фанатичных монахов, так что пришлось выставить вокруг дома вооружённую охрану. Но тогдашние историки были не в восторге от обеих сторон, считая Нистория смутьяном, а Кирилла властолюбцем. По мнению Поладия, серьёзного вероучительного конфликта не было, а люди ученяли раскол лишь ради страсти занять кафедру или первинствующую кафедру. В 449 году Евтихий, уважаемый монах из Константинополя, заявил, что Христос обладал лишь одной природой монофизис, ибо его человечество было столь просветлено божественным началом, что в нашем смысле слова человеческой его природы не было. Своих оппонентов он обвинил довольно безосновательно в несторианстве. Флавиан, его епископ, пытался замять конфликт, но Евтихий был любимцем императора и настаивал на официальном разбирательстве. Всё это вылилось в настоящую гражданскую войну, в ходе которой император и монахи образовали жутковатый союз против более умеренных епископов. Для решения монофизитской проблемы в Эфесе был созван новый собор, 449 год. Председательствовал на нём очередной епископ Тиран Диаскор, патриарх Александрийский. Он хотел использовать собор для того, чтобы укрепиться в качестве примаса Восточной церкви. Хуже того, Феодосий привёл в Эфес архимандрита Варсуму с его присными, якобы чтобы представить всех монахов и благочестивых людей Востока, а на самом деле как боевиков. 20 годами раньше Варсума и его головорезы ритуально воспроизвели в Палестине из Иордании кампанию Иисуса Навина. систематически уничтожая синагоги и храмы по всем святым местам, а в 438 году перебили иудейских паломников на Храмовой горе в Иерусалиме. Его жертвы жаловались позднее, что он посылал тысячам монахов и разорял Сирию, что он душегуб и убийца епископов. В Эфесе делегатов поджидали толпы монахов с дубинками. Они охотились за оппонентами Евтихии. Они уводили людей кого с кораблей, кого с улиц, кого из домов, кого из храмов, где те молились. Бежавших же преследовали. И со всяким рвеньем отыскивали и доставали даже скрывающихся в пещерах и норах земли. Папский легат Иларий из Пуатье еле унёс ноги, а епископа Флавиана избили так, что от побоев он вскоре умер. Диаскор отказался выслушивать оппонентов, манипулировал выступлениями А когда дело дошло до голосования, нич тоже сумнящиеся позвал имперские войска. Однако на следующий год Феодосий умер, и монахи остались без высшего покровительства. В Халкидоне созвали новый собор в 451 году, чтобы отменить постановление разбойничьего Эфесского собора и выработать нейтральную богословскую платформу. Критерием ортодоксии стало послание папы Льва который дипломатически утверждал, что Иисус был полностью Богом и полностью человеком. Диаскора лишили сана, а сирийские хравнители обуздали. Монахам было велено жить в монастырях, не вмешиваясь ни в церковные, ни в житейские дела и пребывать в подчинении и финансовой зависимости у епископов. Между тем, Халкидонский собор, вославленый как торжество закона и порядка, был императорским переворотом. В начале IV века христиане считали присутствие имперских войск в своих храмах кощунством. Но после ужасов разбойничего собора умеренные епископы умолили императора взять ситуацию под свой контроль. Поэтому на Халкидонском соборе председательствовал комитет из 18 человек высших сановников и сенаторов империи. Этот комитет определял повестку дня, затыкал рот несогласным и определял должную процедуру. Последствия в сирийско-язычном мире холкиданитов будут называть мелкитами, то есть сторонниками императорской церкви. Ранее во всех империях вера правящего класса отличалась от веры подчинённых масс, поэтому попытка христианских императоров навязать свою теологию подданным была решительным, а в глазах многих возмутительным разрывом с традицией. Оппоненты имперского христианства поддерживали и с протестом монофизитство Евтихия. На самом деле богословское различие между монофизитами и халкиданитами было ничтожным, но монофизиты апеллировали к иным христианским преданиям, в частности к евангельским обличениям в адрес Рима, с целью показать, мелькиты заключили нечестивый союз с земной властью. Полемика о природе Христа была попыткой выстроить целостную концепцию реальности, в которой нет пропасти между духовным и физическим. божественным и человеческим началам. А в человеческом обществе считал император Юстиниан, также подобает быть симфонии церкви и государства, ведь основана она на воплощении логоса в человеке Иисусе. Как две природы, божественная и человеческая, сошлись в одной личности, так не может быть разделения церкви и империи. Вместе они формируют царство Божие, которое скоро распространится на весь мир. Но это, разумеется, было весьма далеко от того царства, которое проповедовал Иисус. Варвары всё ближе подбирались к стенам Константинополя, а Юстиниан всё ревностнее крепил симфонию, поддерживая главенство имперской церкви. Своими попытками задавить монофизитов он восстановил против себя население Палестины, Сирии и Египта. Кроме того, он начал гонения на иудаизм. Евреям запретили занимать государственные должности. А в синагогах использовать иврит. В 528 году Юстиниан дал язычникам 3 месяца на крещение и на следующий год закрыл Платоновскую академию в Афинах. В каждой провинции от Марокко до Евфрата он поручал церквям, построенным в константинопольском стиле, возвещать единство империи. Так вера, которая возникла как протест против системного угнетения империи, Не только перестала быть реальной альтернативой имперскому насилию, но и превратилась в орудие римского принуждения. В 540 году Шахиншах Хосров I начал усиливать своё царство, постепенно сделав его экономическим гигантом. Для этого была затеяна реформа, основанная на классическом определении аграрного государства. Монархия опирается на армию, армия на деньги, деньги берутся из земельного налога, А земельный налог происходит от сельского хозяйства. Сельское хозяйство опирается на правосудие, правосудие на честность чиновников, а их честность и надёжность на постоянную бдительность царя. Хосров выдумал более эффективный способ налогообложения и вложил большие деньги в развитие сети каналов в Месопотамии, чем пренебрегали прежние персидские цари. На эти доходы он создал профессиональную армию вместо прежних ополчений знати. Война с христианским Римом стала неизбежной, поскольку обе державы жаждали властвовать в регионе. Хасров использовал арабские племена для защиты южных границ, а византийцы обратились к гассанидам, хоть те и приняли монофизитство, с просьбой патрулировать границы из своего зимнего лагеря под Дамаском. При Хосрове в Персии предельно жёстко относились к мятежам, но религиозной дискриминации не было. Накануне одного восстания царь предупредил, что убьёт каждого ослушника, будь он добрый зороастрийец, иудей или христианин. Подобно большинству аграрных властотелей, персидские цари не навязывали свою веру подданным. Даже Дарий предназначал имперскую концепцию зороастризма лишь для аристократов. Поданные были свободны в своей вере. Христианские, иудейские и языческие общины жили по собственным законам и обычаям, а заправляли в них религиозные чиновники, которые числились на государственной службе. Это соглашение более тысячелетия определяло социальное устройство ближневосточного общества. После смерти Хосрова I в Персии началась гражданская война, И византийский император Маврикий вмешался, возведя на престол молодого Хосрова II. Отчуждённый от персидской знати, Хосров II окружил себя христианами, хотя пышность его двора задала тон ближневосточной монархии на столетия вперёд. Он продолжил реформы отца, сделав Месопотамию богатым и сильным регионом. Еврейская община в Ктесифоне, неподалёку от нынешнего Багдада, стала интеллектуальной и духовной столицей иудаизма. Ещё одним интеллектуальным центром был Низибис, где активно изучались христианские писания. Таким образом, византийские горизонты сужались, а персидские расширялись. Императора Маврикия свергли и убили в 610 году. Тогда Хосров II воспользовался случаем и осуществил рейды в Византию за рабами и добычей. А когда Ираклий I, наместник Римской Северной Африки, в ходе ещё одного переворота завоевал имперский трон, Хосров развернул крупное наступление. Завоевал Антиохию в 613 году, большие территории в Сирии и Палестине в 614 году, а также Египет в 619 году. В 626 году персидская армия осадила Константинополь. Однако Ираклию и его маленькой, но дисциплинированной армии удалось нанести ответный удар. Они разгромили персидские войска в Малой Азии и вторглись на иранское нагорье, разоряя незащищённые менее зарастрийской знати и разрушая святилища, но потом были вынуждены отступить. В конец дискредитированный Хосров II был не сложен и казнён в 628 году. Компании Ираклия I носила более религиозный характер, чем прежние войны христианского Рима. Более того, к тому моменту связь церкви и государства настолько окрепла, что осада Константинополя воспринималась как угроза самому христианству. И когда город был спасён, победу приписали заступничеству Пресвятой Богородицы, чью икону обносили вокруг стен для защиты от врага. Во время персидских войн монахи известный нам как Максим Исповедник, положил конец христологическим диспутам. Он был убежден, что такие вопросы не решаются богословскими формулировками, а божение невозможно без опыта и в христии, созерцания и деятельного милосердия. Эти общинные обряды и обычаи учили христиан, что, думая о Боге, мы думаем и о человеке. Если люди будут избавлять сознание от зависти и враждебности, отравляющих их отношения друг с другом, они ещё в земной жизни достигнут обожения. Чтобы весь человек мог стать богом, обожившись благодатью Бога, ставшего человеком, становясь полным, целостным человеком, душой и телом по природе и становясь всем и во всём богом, душой и телом по благодати. А значит, каждый человек имеет сакральную ценность. И любовь к Богу неотделима от любви к ближнему. Более того, Иисус учил, что степень нашей любви к Богу поверяется нашей способностью любить врагов. Почему повелел он это? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, скорби, злопамятельства и удостоить великого стяжания совершенной любви. Ею не может обладать тот, кто не любит равно всех людей, подражая Богу. равно любящему всех и хотящему, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В отличие от епископов Тиранов, соперничавших за поддержку императора, Максим исповедник стал жертвой, а не творцом имперского насилия. Во время персидских войн он бежал в Северную Африку. Потом его арестовали, насильно привезли в Константинополь, осудили как еретика, изувечили и отправили в изгнание. где он вскоре и умер. Однако он был оправдан на Третьем Константинопольском соборе в 680 году, а впоследствии стал считаться отцом византийского богословия. Концепция обожения возвещает преображение всего человека не только в далёком будущем, но и здесь и теперь. И многие христиане пережили такой личный опыт, Однако эта духовная победа не имеет ничего общего с осуществлённой эсхатологией императоров и епископов Тиранов. После обращения Константина они убедили себя, что империя и есть царство Божие, где является себя Христос. Ни разбойничий Фесский собор, ни нападения врагов на империю не колебали их веры в то, что Риму дано стать христианским и завоевать весь мир для Христа. В других традициях люди пытались создать живую альтернативу системному насилию государства. Но вплоть до взятия Константинополя турками в 1453 году византийцы верили, что Pax Romana и Pax Christiana совместимы. Они восторженно приветствовали покровительство императора и никогда толком не критиковали ни роль, ни природу государства, ни его постоянное насилие и угнетение. К началу VII века Персия и Византия были разрушены войнами за имперское владычество. Сирия, уже ослабленная губительными эпидемиями, обеднела, а в Персии началась анархия, и границы её находились под угрозой. Но пока персы и византийцы с тревогой наблюдали друг за другом, опасность пришла откуда не ждали. Обе державы начисто забыли про арабов и не заметили, что на Аравийском полуострове произошла торговая революция. Арабы внимательно наблюдали за военным противостоянием двух держав и видели, что обе катастрофически ослаблены. А у арабов тем временем началось удивительное духовное и политическое пробуждение.